Глава 30. Пещеры были прохладными и влажными, но достаточно светлыми. Каменные стены и своды каймляли кристаллы, которые улавливали слабые свечения светящихся стержней, отражая и преломляя его по всей каверне. Пол блестел от сырости, а к своду вздымались огромные сталагмиты. Со свода же свисал противоположный им лес сталактитов, с которых упрямо капала вода, плескаясь в лужице далеко внизу и порождая рябь. В некоторых местах эти выступы объединялись, связанные с сотнями лет осадочных отложений от нескончаемых капель влаги. Огромные колонны были изумительные, массивные, но в то же время утонченные и хрупкие. У Каана не было времени восхищаться природной красотой пещер. Он знал, что разведчики джедаев засекли их массовый отход в это убежище, и знал, что генерал Ход не даст долго ждать и отправиться за ними. Пещера, хоть и обширная, была полностью заполнена братством. Каждый выживший, повелитель ситов, за особым исключением Дарта Бэйна, явился сюда вместе с ним, чтобы принять участие в последнем противостоянии. Остальная часть армии охраняла главные входы в туннели, с приказом сдерживать неизбежную атаку джедаев столько, сколько было возможно. Вскоре тех, кто стоит снаружи, разобьют, Но Каан был уверен, что они задержат хота на время достаточное, чтобы завершить ритуал ментальной бомбы. «Соберитесь в круг», — призвал он остальных. «Время настало». Гита не знала, что с повелителем Кааном происходило нечто ненормальное. Она заподозрила, что что-то неладно, когда им пришлось спасаться бегством по прибытию джедайского подкрепления. Едва они сели в лагере, кан исчез в коммуникационном тенте и вскоре показался снова, молча направившись в свою палатку. Но когда он вышел оттуда, неодолимая сила его харизмы вернулась. В тот момент он предстал пред ними не как поверженный лидер, стремящийся загладить собственную вину, а как победивший герой, дерзкий и непокорный. Он гордо возвышался над ними, олицетворяя могущество и славу. Каан заговорил сильным властным голосом. Он говорил о слиянии их разумов, ритуале, который намного превзойдет тот, что сотворил Бейн всего лишь несколько часов назад. Он рассказал им об ужасном оружии, которое они применят против своего врага. Он вновь разжег их веру и надежду, поведав о существовании ментальной бомбы. Он обещал им победу, как обещал уже много раз. И так было всегда. Братство вновь пошло за ним. Пошло сюда, в эту пещеру, хотя, по мнению Гиттани, их скорее привели или же завлекли. Она последовала вместе с остальными, подчинившись страсти в словах Каана и магнетической тяге его личности. Все мысли о том, что он излишне неуравновешен или негоден для роли их предводителя, были позабыты в спешном ночном странстве к этому убежищу. Однако едва они достигли цели, живящая страсть пропала, сменившись абсолютной и очевидной ясностью. И она, наконец, увидела истину, изобличенную иллюминацией светящихся стержней, отражающейся в кристаллах стен каверны. Внешний вид и облачение Каана были в порядке, за исключением пыли, грязи и крови недавнего сражения. Но теперь Гитани видела сумасшедший огонек в его глазах. Они расширились и одичали, светились бурной энергией и блестели так же ярко, как кристальные осколки. Эти глаза пробудили воспоминания о той ночи, когда она застала Каана врасплох в его палатке. Ночи, когда она узнала о возвращении Бейна. Каан казался всклокоченным и безумным, потерянным и сбитым с толку. На миг она сумела разглядеть, кто он на самом деле. Лжепророк, не видящий дальше собственных иллюзий. А затем краткое видение исчезло, Канов в небытие до сего момента. Но сейчас воспоминания возвратились, нахлынув на нее бурным потоком. Игита не поняла, что идет за безумцем. Прибытие подкрепления противнику и шокирующее поражение надломили его. Каан ввел их на верную смерть, и никто этого не чувствовал. Она не осмеливалась идти против него открыто. Только не в этой пещере, в окружении его фанатично преданных соратников. Ей хотелось сбежать, ускользнуть во тьму за границы сияния светящихся стержней, и избежать этой ужасной участи. Но ее подхватила толпа, которая по команде Каана хлынула вперед. «Соберитесь! Теснее! В кольцо силы!» Она почувствовала, как его рука схватилась за ее запястье, и он, притянув ее, крепко прижал к себе. Даже в прохладе пещеры его прикосновение было ледяным. «Стой рядом со мной, Гитани!» – прошептал Каан. «Мы вместе разделим триумф!» Громче он добавил, «Соедините ваши руки, как мы соединим наши разумы». Пальцами правой руки он взял ее левую руку, стиснув крепкой ледяной хваткой. Один из повелителей ситов взял ее за другую руку, и она поняла, что все надежды на побег пропали. Каан, стоящий рядом с ней, начал говорить нараспев. Гитани была не единственной, кто понял, что повелитель Каан не в себе. Как и всех остальных, Копи же подхватил задор плана ментальной бомбы. Вместе со всеми он преисполнился энтузиазма, когда Каан описывал, как она уничтожит джедаев и лишит свободы их души. И он тотчас же примкнул к толпе, что привело его в пещеру. Но теперь его рвение постепенно сходило на нет. Он снова начал мыслить рационально и понял, что план был полным безумием. Они окажутся в эпицентре взрыва ментальной бомбы. Любое оружие, настолько сильное, чтобы уничтожить джедаев, уничтожит и их самих. Кан уверял, что силы их объединенной мощи позволит им пережить взрыв. Но теперь Копиш в этом сомневался. От обещания разило принятием желаемого за действительное. Оно явно было рождено отчаявшимся разумом, отказывающимся признавать поражение. Ведь если ментальная бомба была у Каана все это время, почему же он раньше ею не воспользовался? Единственно логичным ответом было то, что он боялся последствий. И хотя Коан в своем безумии мог позабыть о страхе, у Копижа еще доставало рассудка, чтобы помнить о своем. В ответ на приказ Каана Ситы поперли вперед, а Копиж, воспротивившись движущей силе толпы, пошел в противоположном направлении. Никто другой, казалось, этого не заметил. Коана окружила стена тел, заслонив почти весь свет стержней. Под прикрытием тени Твилек осторожно придвигался к главному выходу каверны, ступая поразительно тихо для такого крупного создания. Войдя в туннель, ведущий на поверхность, Копиш не стал оглядываться. Он сбавил шаг только тогда, когда услышал, что братство медленно и ритмично запело. Само собой, побег был невозможен. К этому моменту джедаи уже окружили весь туннельный комплекс, Вскоре они вступят в бой с солдатами ситов на поверхности, стремясь прорваться через ограждение, чтобы прийти за Кааном и завершить финальную Раусанскую битву. Копиш не знал, успеют ли они вовремя. Отчасти он даже надеялся на это. Однако напоследок он хотел убедиться в собственном безразличии. Он примкнет к защитникам на поверхности в последней битве против джедаев. Смерть была неизбежна. Он готов был смириться с этим фактом, Но также он знал и то, что скорее умрет от света меча или бластера, чем позволит поглотить себя взрыву ментальной бомбы. Песнопение было простым, и, повторив его всего лишь раз, Каан присоединился к остальному братству. Они читали по памяти незнакомый катехизис в равномерном непрерывном ритме. Их голоса отражались от стен каверны, древние слова сливались воедино, разлетаясь эхом по всей пещере. Гита не ощущала энергию, которая с каждым мгновением скапливалась в неистовый водоворот в центре круга. Она почувствовала, как что-то сковало ее мысли, и они начали просто исчезать. Ее осознание, ее разум и даже ее индивидуальность поглощала пучина. Холодная сырость пещеры блекла, как блек и отзвук голосов. Она больше не ощущала запах плесени и грибов, растущих вскрытых от глаз закоулках и не чувствовала давления чужих рук, обхвативших ее собственное. В конце концов, мерцание искрящихся кристаллов и блеклый свет стержней исчезли из виду. «Мы едины», — голос принадлежал Каану, но также принадлежал и ей. «Мы — часть темной стороны. Темная сторона — есть мы». Хотя Гитани больше не слышала звуков песнопения, Она чувствовала их, несмотря на то, что разум ее все глубже и глубже погружался в бездну. Понимая, что вскоре она потеряет не только возможность, но и желание освободиться от ритуала Каана, не постаралась противостоять ему. Это походило на заплыв через неослабевающее подводное течение океана. Она ощущала, как слова их непрерывной мантры принимают физическую форму. Они окутывали их коллективную волю, поглощая ее, придавая ей очертания и связывая в стремительно объединяющееся нечто. «Ощутите мощь темной стороны! Поддайтесь ей! Поддайтесь единому целому! Станем же нераздельны!» Из глубин сознания Гиттани призвала последние резервы сопротивления. Каким-то чудом их оказалось достаточно, чтобы она смогла вырвать свой разум из порочного конклава. Хватая ртом воздух, Гита не отшатнулась, чувства обрушились на нее, как поток из прорвавшей плотины. Зрение, слух, обоняние и осязание вернулись одновременно, переполнив ее иступленный ум. Свет от стержни поблек и затуманился, словно тоже был поглощен ритуалом. Песнопение продолжалось, столь громкое, что резало слух. Температура упала настолько, что она увидела собственное дыхание а на стеллоктитах вдоль маленьких лужиц стали нарастать крохотные хрусталики инея. Внезапно Гита не осознала, что ни Каан, никто другой не держит ее. Все они стояли вместе, воздев руки к центру образовавшегося круга и позабыв обо всем. Поначалу казалось, что они цеплялись за пустоту, но когда ее глаза приспособились к мраку, она уловила необычные искажения в воздухе. Гиттани не могла смотреть на это больше секунды. Что-то ужасное и противоестественное проявилось в колеблющейся структуре реальности, и она в страхе отвернулась. «Бэйн был прав», — поняла она. «Каан привел нас к гибели». Ее разум что-то сдерживало. Не слишком сильно, но быстро крепчая, угрожая втянуть ее в коллективный транс. Она неровным шагом отдалилась от нечестивой церемонии и от ее обреченных священников, прищурившись, чтобы разобрать дорогу на неровном полу пещеры. Бэйн пытался предупредить меня, но я не слушала. Ее мысли сбились в хаотичную путаницу сожаления, отчаяния и страха. Сразу два голоса разума боролись внутри. Один отчитывал за совершенные ошибки, другой вынуждал убраться прочь от отвратительной сущности, порожденной братством. Отступление привело Гитани к стене каверны, и она, ища выход, пошла вдоль нее. Принуждение ритуала становилось сильнее. Она чувствовала, как он взывает к ней, манит примкнуть к остальным и разделить их участь. Она совершенно не понимала, куда направляется. Ей просто нужно было вырваться, бежать, выйти наружу, уйти, прежде чем ее снова затянет в пучину. В скале обнаружилось небольшое отверстие, проход в туннель, достаточно широкий, чтобы она смогла проскользнуть внутрь. Когда она постаралась протиснуться в расщелину, Зазубренный камень врезался в одежду и разодрал кожу. Боль ничего для нее не значила. Физический мир вновь ускользал. В отчаянии Гита не удалось продвинуться вперед. Упав на колени, она яростно поползла вниз по туннелю. «Прочь! Ей нужно убраться прочь! Прочь от ритуала! Прочь от Каана! Прочь от ментальной бомбы, прежде чем будет слишком поздно!» Ситские солдаты, охранявшие вход в туннели, были сильны количеством, но слабы духом. Они оказали лишь видимость сопротивления Фарфелля и прочим наступательным соединениям джедаев, пришедшим вслед за ними. Последняя Раусанская битва быстро превратилась в массовую капитуляцию, при которой враги бросали оружие и молили о пощаде. Фарфелла прохаживался вдоль своих войск, обозревая окружающий ландшафт. Генерал Ход был над подходе с основными соединениями он удивился обнаружив что война уже закончилась какие новости спросил фарфелла командир одного из подразделений войска ситов превышают наши почти втрое хриплым голосом отозвался командир и все они пытаются сдаться одновременно это займет некоторое время фарфелла одарил его сердечным смехом и похлопал по плечу хорошо сказано согласился он временами мне кажется что за ситами следует лишь потому «Что знает, если они потерпят поражение, мы возьмем их живыми!» «Я не доставлю тебе такого удовольствия, Фарфелло!» прохрипел чей-то голос. Резко повернув голову, он увидел лежащего на земле тучного твилека. Раненый неуверенно поднялся на ноги, и Фарфелло с удивлением обнаружил, что тот носит одежды повелителя ситов. Его лицо так обильно покрывало свежей запекшейся кровь, скорее всего, его собственная, что джедаю потребовалось некоторое время, чтобы его узнать. «Копишь!» – сказал он, наконец, вспомнив его по дням давно минувшим, когда тот был джедаем. «Ты ранен!» – Фарфело протянул руку в знак добрых намерений. «Сложи свое оружие, и мы тебе поможем!» Твилек внезапно поднял тучную руку и отпихнул его. «Я выбрал свою сторону давным-давно!» – фыркнул он. «Пообещай мне смерть, джедай, и я смогу тебя предостеречь!» «Я раскрою тебе план Каана». Единственный взгляд на раны темного повелителя поведал Фарфелли, что его враг в любом случае долго не проживет. «Что ты знаешь?» Копиш закашлял, поперхнувшись собственной кровью. «Сначала пообещай», — прихрипел он. «Я дарую тебе смерть, если ты ее ищешь, клянусь». Твилек рассмеялся, на губах его проступила розовая пена. «Чудно». Смерть – это старый друг. Что планирует Каан, гораздо хуже. И он рассказал Фарфеле о ментальной бомбе. От его слов по спине у мастера-джедая побежал холодок. Копиш замолчал, склонив голову и глубоко вздохнув, чтобы собраться с силами. Затем зажег светомеч. «Ты обещал мне смерть», – сказал он. «Я желаю пасть в бою. И если откажешься, то сам лишишься жизни». Уяснил, мастер Фарфелла мрачно кивнул и активировал собственное оружие. Несмотря на раны, повелитель Копиш сражался храбро, хотя и не был соперником бодрому и невредимому мастеру-джедаю. В конце концов, Фарфелла выполнил свое обещание. Глава 31. Сцена, встретившая генерала Хота, когда его армия явилась на поле боя, была столь же неожиданна, сколь и желанна. Он готовился к зрелищу жестокой и кровавой резни, свирепой битвы, где никто никого не щадил и сам не просил пощады. Он представлял лежащие повсюду трупы, подминаемые ногами отчаянно бьющихся за свои жизни солдат. Он ожидал увидеть войну. Вместо этого он стал свидетелем чего-то столь невероятного, что первоначальной реакцией было некоторое подозрение. Неужели это хитрость, ловушка? Но его страхи быстро рассеялись, едва он увидел вокруг знакомые и улыбающиеся лица джедаев. Когда он обозревал последствия Русанской битвы, губы его растянулись в улыбке. Убитых практически не было. Но по одеждам некоторых он узнал служителей армии света. Большую часть врагов взяли в плен. Большими группами они спокойно сидели на земле, окруженные вооруженными джедаями. И хотя те пристально следили за пленными, но все-таки продолжали смеяться и обмениваться друг с другом шутками. Ход, погрузившись в силу, ощутил волны облегчения и радости, идущие от войск Фарфеллы. Солдаты под его командованием тоже быстро почувствовали это. Видя очевидную победу, они нарушили строй и с громкими возгласами и смехом побежали разделить торжество с товарищами. Ход поборол желание выкрикнуть приказ к перегруппировке и попросту дал им уйти. Бесконечная война завершилась. Но когда он шел через толпы войск, принимая приветствия и поздравления своих последователей, он понял, что что-то неладно. Поле брани забиловало тихими, безоружными ситами, но он не заметил среди них ни одного темного повелителя. Вид мастера Фарфеллы на полной скорости несущегося к нему с дальнего конца поля не унял его тревоги. «Генерал», — проговорил Фарфелла, остановившись и пытаясь отдышаться, — Он торопливо отдал честь. Отсутствие его типично низкого поклона еще больше подогрело поднимающееся беспокойство Хота. «Видимо, я собирал свои силы дольше, чем думал», пошутил генерал, надеясь, что тревога была вызвана лишь неуместной паранойей. «Похоже, ты уже выиграл войну», Фарфелло покачал головой. «Война не окончена. Пока еще нет. Каан и братство, настоящие ситы, нашли убежище в пещерах. Они собираются применить какое-то ситское оружие, нечто называемое ментальной бомбой. Ментальная бомба? Ход слышал упоминание о подобном давным-давно, когда обучался со своим мастером в храме на Корусканте. Согласно легендам, древние ситы обладали способностью собирать темную сторону в локализованную сферу энергии, а затем высвобождать ее мощь в едином разрушительном взрыве. Взрыв поглощал всех чувствительных к силе, как джедаев, так и ситов, и заточал их души в колоссальном вакууме, образующемся в эпицентре. «Каан обезумел?» — сказал Ход вслух, хотя сам вопрос уже был ответом. «Нам придется эвакуироваться, генерал», — наставил Фарфелло. «Увести всех отсюда так быстро, как только можно». «Нет», — ответил Ход, — «не выйдет. Если мы отступим, Кааны братства сбегут». «У них не займет много времени, чтобы собрать поддержку и снова начать войну». «Но как же ментальная бомба?» – спросил Фарфелло. «Если у Каана есть такое оружие, – мрачно пояснил генерал, – то он его использует. Если не здесь, то где-нибудь еще, быть может, в мирах ядра, возможно, даже на самом карусанте. Я не могу этого допустить». Коан хочет увидеть мою смерть. Мне придется пойти в пещеру, чтобы с ним встретиться». Придется заставить его взорвать бомбу на Раусане. Это единственная возможность по-настоящему со всеми покончить. Фарфелло упал на колено. «Тогда я пойду с вами, генерал. Как пойдут все, кто следует за мной». Своими сильными, обветрившимися руками генерал Хот взял Фарфелу за плечи и поднял на ноги. «Нет, мой друг», — со вздохом произнес он. «Ты не можешь отправиться в это путешествие со мной». Когда тот начал протестовать, Ход поднял руку, призывая к молчанию, и продолжил. «Когда Каан спустит с цепи свое оружие, все внутри пещеры погибнут. Ситы будут уничтожены, но я не допущу, чтобы это же произошло и со всем нашим орденом. Галактике потребуются джедаи, чтобы восстановить ее, когда война подойдет к концу. Ты и другие мастера должны жить, чтобы иметь возможность направлять их и защищать республику, как мы делали с самого ее основания. Против мудрости его слов не было никаких аргументов, и после минутного раздумья Фарфелло в немом согласии повесил голову. Когда он снова поднял взгляд, на его глазах проступили слезы. «Вы ведь не собираетесь идти в одиночку?» – запретестовал он. «Я бы очень этого хотел», – ответил ход. «Но если я так поступлю, темные повелитель попросту растерзает меня мечами» толку от этого не будет. кану нужно дать понять, что единственный его выбор – сдаться или…» Он остановил мысль недосказанной. «Вам потребуется достаточное количество джедаев, чтобы убедить братство в безнадежности физической битвы. По крайней мере, сотня. Чуть меньше, и он не взорвет ментальную бомбу». Ход кивнул. «Никому нельзя приказывать идти со мной. Поищи, добровольцев и убедись, что они понимают, что никто из нас не вернется назад. Несмотря на опасность, едва ли не каждый из армии света вызвался добровольцем на миссию. Генерал Ход понимал, что удивляться ему не следует. В конце концов, это были джедаи, готовые пожертвовать всем, даже своей жизнью, во благо высшей цели. В итоге он сделал то, о необходимости чего знал все время. Лично выбрал тех, кто будет сопровождать его на верную смерть. Он отобрал ровно 99 бойцов. Решение было мучительно сложным. Возьми он меньше, ситы смогли бы с боем пробить дорогу из пещеры и сбежать, только чтобы взорвать свою ментальную бомбу где-то еще. Но чем больше он возьмет, тем больше джедаев понапрасну лишится жизни. Выбирать, кто пойдет вместе с ним, было еще сложнее. У джедаев, служивших под его началом дольше всего, присоединившихся к Армии Света в самом начале кампании, Он знал лучше всех. Он понимал, как много они уже отдали этой войне, и не желал вести их на гибель. И тем не менее, именно у них было полное право стоять с ним вместе, когда придет конец. И когда все было сказано и сделано, он выбрал. Те, кто прослужил дольше всего, пойдут с ним. Остальные отступят вместе с лордом Фарфелой. Сотня джедаев, 99 выбранных плюс сам ход, с волнением стояли у входа в туннель. Небо над ними темнело по мере того, как опускалась ночь и накатывались зловещие грозовые тучи. И все же генерал не отдавал команды к наступлению. Он хотел дать Фарфелле и остальным уйти достаточно далеко. Если бы это было возможно, он приказал бы всем тем, кто не пошел в пещеру, покинуть Русан. Но не было времени. Им просто нужно было уйти подальше и надеяться, что они выбрались за пределы досягаемости ментальной бомбы Каана. Когда застучали первые капли дождя, Ход понял, что не может больше ждать, и отдал приказ наступать. Они плотным строем прошествовали внутрь, спускаясь в самую глубь пещеры. Первое, что заметил Ход, это как быстро охладилась каверна, словно все тепло из нее было вытянуто. Потом он ощутил напряжение в воздухе. Тот прямо-таки пульсировал огромной, едва сдерживаемой невообразимой силой, силой темной стороны, Генерал не позволял себе думать о том, что произойдет, когда эта сила обретет свободу. Они шли медленно, опасаясь ловушек или засады. Но ничего этого не было. По сути, они не заметили никакого признака ситов, пока не достигли обширной центральной пещеры в самом сердце туннельной системы. Генерал Ход шел впереди со светящимся стержнем в одной руке и зажженным мечом в другой. Когда он вступил в каверну, стержень внезапно мигнул и сильно потускнел. Даже свет от меча казался померкнувшим, превратившись в слабо накаленную лучинку. Когда его глаза привыкли к густым теням, он смог различить очертания повелителей ситов, стоящих в круге на дальней стороне пещеры. Их лица были обращены друг к другу, руки воздеты к центру. Они стояли без движения, их рты широко раскрылись, Черты лица одрябли, глаза опустили. Он с осторожностью приблизился к неподвижным фигурам, задаваясь вопросом, были ли они живы, мертвы или пребывали в некоем кошмарном состоянии посередине. Подойдя ближе, он смог разобрать одинокую фигуру повелителя Каана, стоящую в центре кольца тел. Сначала он не заметил его, середина круга была темнее, чем вся остальная пещера. Казалось, над ним зависло темное облако, из которого в ней стянулись завитки кромешной тьмы, окутывающей его в своих зловещих объятиях. Одного взгляда на лидера братства оказалось достаточно, чтобы умерла вся имевшаяся у генерала надежда убедить Каана прислушаться к голосу разума. Лицо повелителя ситов было бледным и напряженным. Черты его лица заострились, кожа натянулась. Тонкий слой льда покрывал волосы и ресницы. На лице застыло жестокое высокомерие, а левый глаз бесконтрольно подергивался. Он пристально смотрел вперед, холодным, не мигающим взглядом, не двигаясь, пока Ход и его джедаи мало-помалу заполняли каверну. Только после того, как все они оказались внутри, он заговорил. «Добро пожаловать, лорд Ход». Его голос был натянутым и неестественным. «Пытаешься напугать меня, Каан?» – спросил Ход, сделав шаг вперед. «Я не страшусь смерти», — продолжал он. «Я не против того, чтобы погибнуть. Я не против того, чтобы все джедаи погибли, лишь бы это означало конец ситов». Каан быстро посмотрел по сторонам. Его глаза метались по пещере, словно он пересчитывал стоящих перед собой джедаев. Изогнув губы в презрительной усмешке, он поднял руки. Генерал ринулся вперед, чтобы попытаться убить Каана, прежде чем тот сможет дать воле своему последнему оружию. Он не успел вовремя. Темный повелитель резко сомкнул ладони, и ментальная бомба взорвалась. В мановение ока всякая жизнь в пещере оборвалась. Одежда, плоть и кость испарились. Сталактиты, сталагмиты, даже массивные каменные колонны превратились в клубы пыли. По мере того, как разрушительная волна энергии стала распространяться, грохочащее эхо взрыва прокатывалось по каждому туннелю, расщелине и излому, ведущему из каверны. Гита не попала в ловушку лабиринтов подземных проходов. При бегстве с ритуала Каана она потеряла ориентиры и теперь километр за километром бесцельно блуждала по естественным туннелям, тщетно выхода. В слабом свете своего стержня она разглядела небольшую расщелину слева и долго шла к ней, прежде чем та закончилась тупиком. Выкрикнув проклятие, она развернулась и снова побрела назад. Она была в ярости. В ярости на Каана за то, что тот подвел братство к краю разрушения. В ярости на саму себя за то, что последовало за ним сюда. И в ярости на Бэйна. У нее не осталось сомнения, что он каким-то образом сподвигнул всех на это. Он манипулировал Кааном и остальным братством, ведя их к уничтожению. Но ее злило иное предательство Бэйна. Он предал ее, отверг вместе с остальными, оставив ее умирать, в то время как сам сбежал, чтобы преобразовать ситов. Туннель перед не раздвоился. Она помедлила, обостряя чувство силы, в надежде, что сможет отыскать какой-то намек на правильный путь. Поначалу ничего не ощущалось. Затем она уловила слабые дуновения легкого ветерка, исходящие из туннеля слева. Воздух пах свежестью и чистотой, он шел с поверхности. Когда она помчалась по проходу, ее расстройство и гнев утихли. Она выживет. Неровный пол туннеля начал круто подниматься вверх, и она увидела в отдалении проблеск света. Гита не удвоил усилия, по ходу размышляя, как она будет осуществлять план мести. Ей придется стать хитрой и коварной. В прошлом она слишком часто недооценивала Бэйна. На сей раз она будет терпеливой, не нанося удара до тех пор, пока не уверится, что момент настал. Первым шагом было найти его и предложить сделать ее своей ученицей. У нее не было сомнений, что он согласится. Ему нужен был кто-то, чтобы служить ему. Это был путь темной стороны. Она будет учиться под его началом, покорившись его воле. Это займет годы, может быть, даже десятилетия. Но со временем он научит ее всему, что знает сам. Только тогда, после того, как все его секреты будут принадлежать ей, она обернется против него. Она станет учителем и возьмет себе собственного ученика. Спасение было почти рядом, когда Гита не ощутила первые эффекты ментальной бомбы. Сначала земля содрогнулась. Первой мыслью был страх землетрясения или обвала, который мог похоронить ее под тоннами грунта и камней почти у самой поверхности. Но когда Гита не почувствовала летящую по проходу энергию темной стороны, она осознала, что ее ждет гораздо более страшная участь. Находившиеся в эпицентре взрыва мгновенно испарились. Гитони, застигнутой на границе радиуса ментальной бомбы, так не повезло. Волна чистой энергии темной стороны пронеслась по ней мгновением позже. Она промчалась сквозь нее жутким ветром, высосав из тела эссенцию жизни и вырвав душу. Ее плоть высохла и сморщилась, прекрасные черты увяли, не дав ей даже возможности закричать. И тогда, так же быстро, как и появилась волна, она ушла. Одно мгновение безжизненная оболочка Гитани продолжала стоять и потом упала, рассыпавшись в прах. На поверхности, за несколько километров от пещер, Фарфелла и другие джедаи ощутили землетрясение и поняли, что их генерала больше нет. Через мгновение их разума наполнили мучительные крики, подхваченных взрывом джедаев и ситов, жизненную силу которых вытянуло из тел и завлекло в вакуум в самом центре взрыва. Многие джедаи в острой тоске прослезились, понимая, как велика была жертва их павших товарищей. Души мертвых сплелись воедино, навечно застыв в стазисе. Мастер Валентин Фарфелла, теперь лидер того, что осталось от «Армии Света», Ощущал скорбь столь же глубокую, как и все остальные. Но сейчас не было времени для печали. Со смертью генерала Хота бремя командования легло на его плечи, и многое еще предстояло сделать. «Капитан Хейдоран, соберите команду», — приказал он. «Нужно исследовать местность в туннелях и вокруг них на предмет выживших». Он знал, что ни одно живое существо не могло противостоять силе ментальной бомбы. Но была вероятность, что до взрыва несколько ситов могли бежать. После всех этих жертв у него не было ни малейшего намерения отпускать кого-то из братства. Капитан быстро отдал честь и повернулся, чтобы уйти. Пока тот не скрылся, Фарфелла добавил. «И пусть наши бойцы будут начеку с хвостунами. Последний ситский ритуал довел их до безумия. Кто знает, что с ними сделал этот?» «И если мы заметим их, сэр...» Огонь на поражение. Находясь довольно далеко от эпицентра, Дарт Бэйн тоже почувствовал отголоски взрыва. Он ощутил нахлынувшую волну темной энергии, настолько сильную, что даже на таком расстоянии она заставила его вздрогнуть. Как только волна прошла, он потянулся силой, чтобы отыскать тех, кто мог сбежать. Как Бэйн и ожидал, никто не уцелел. Все они погибли — Каан, Копиш, Гитани. Все. Братство тьмы подверглось чистке. Насколько теперь знали джедаи, все ситы были мертвы. Бэйн намеревался сохранить подобное положение. Он был единственным темным повелителем ситов, последним из оставшихся. Вся тяжесть реорганизации ордена легла на него. Но на этот раз он сделает все правильно. Вместо многих будет только двое – учитель и ученик. Один, чтобы воплощать могущество, другой, чтобы жаждать его. Чтобы выжить, ситам придется исчезнуть, стать творениями мифов, легенд и ночных кошмаров. Скрытые от глаз джедаев, они смогут постигать потерянные секреты темной стороны до тех пор, пока все ее могущества не окажутся под их полным контролем. Только тогда, когда победа над врагом будет несомненна, Они отбросят завесу тени и обнаружат себя. Путь будет долгим и трудным. Пройдут годы или десятилетия, прежде чем они снова смогут нанести удар по свету. Быть может, даже столетия. Но Бэйн был терпелив. Он понимал, чего нужно достичь и что должно быть сделано. Хотя сам он может не дожить до момента триумфа темной стороны, те, кто последует за ним будут продолжать его наследие. Когда-нибудь, в далеком будущем, республика падет, джедаи погибнут, и вся галактика склонится перед темным повелителем ситов. Это неизбежно. Это путь темной стороны. Удовлетворенным проделанной Нароусани работой Бэйн отправился в долгий пеший поход туда, где спрятал свой корабль. Он знал, что оставшиеся джедаи отправятся на поиски выживших, Но к тому времени, когда они придут, его уже здесь не будет. Одна мысль по-прежнему тревожила его. Чтобы все случившееся не прошло даром, ему нужен подходящий ученик. Тот, кто могуч в силе, но еще не испорчен учениями джедаев. Ему требовалось отыскать дитя, достойное стать наследником всей силы темной стороны. Эпилог. Рейн ворочалась во сне, но все же не просыпалась. Кто-то звал ее, но она не хотела отвечать. В своих снах она могла воображать, что все еще дома с двоюродными братьями наслаждается простой, но счастливой жизнью. Она знала, что если проснется, то ей придется посмотреть в лицо правде. Та жизнь утрачена навсегда. Проснись, Рейн. Казалось, что только вчера джедай по имени Мастер Тор – принял их в армию света. На самом деле она не очень-то и хотела туда вступать, но ее братья, Баг и Томкет, собирались. Они были единственной ее семьей, а она не хотела оставаться одна. Она была десятилетним ребенком, но сила в ней была велика, и потому мастер Тор позволил пойти ей. Он сказал, что отвезет их на Русан, где они станут джедаями, Только этого не произошло. Их челнок атаковали, едва они вошли в атмосферу. Дальше все было как в тумане, но она помнила взрыв и крики. Одно крыло корабля оторвало, и вот уже она падала вниз. Дымящиеся обломки потерявшего контроль челнока стали едва различимы над ее головой, а она падала все ниже и ниже и ниже, пока... Рейн, проснись! ла Лаа спасла ее, и эта Лаа взывала к ней. Она медленно открыла глаза и присела, не до конца отойдя от сна. «Рейн долго спала. Теперь Рейн должна проснуться». «Я встала, Ла, сказала она зависшему над ней хвостуну. Лаа спасла ее от падения, подхватив, когда нанеслась с огромной высоты к поверхности Раусана. «Плохие сны, Рейн?» «Нет», — ответила она. Хорошая Ла, мне снилось, что я снова дома. Ла никогда по-настоящему не говорила с ней, были слышны лишь слова в голове. Они общались с помощью силы, как объяснила ей Ла, но всякий раз Рейн отвечала ей вслух. Плохие сны приходят. Рейн нахмурилась, стараясь понять, что именно Ла пыталась ей сказать. Временами, когда хвостуны говорили о снах, Они подразумевали нечто иное. Иногда казалось, что Хвостунов посещает видение будущего. Она вспомнила, что Лаа сказала ей прямо перед тем, как весь лес всполыхнул. «Плохие сны, Рейн, смертельные сны». Пожару убили большую часть Хвостунов, а других лишили разума. Всех, кроме Лаа. Каким-то образом Рейн спасла ее». Она воспользовалась силой, заслонив их обоих от палящих ликов смерти и разрушения, хотя и не совсем понимала, как именно это сделала. Это было что-то вроде рефлекса. Теперь у них сла не было никого, кроме друг друга. «Плохие сны приходят», — повторил хвостун. Несколько часов назад она ощутила нечто необычное. Земля под ногами содрогнулась, словно где-то далеко-далеко произошел взрыв. Это то, о чем говорила Лаа? Неужели это и был плохой сон? Или ее подруга пыталась предупредить ее о чем-то, чего еще не произошло? «Я не понимаю», — сказала она, оглядывая окружающие кустарники, возле которых прилегла отдохнуть. Она не заметила ничего необычного, по крайней мере, пока. «Прощай, Рейн!» В словах Лаа была ужасная скорбь, которая ножом пронзила сердце Рейн, Но она по-прежнему не понимала, о чем говорит хвостун. Прежде чем она сумела спросить, из кустов послышался шум. Она резко развернулась и увидела двух мужчин, вырвавшихся на поляну. Рейн распознала в них джедаев. Они носили такие же коричневые рясы, что и мастер Тор, а на поясах она заметила свет и мечи. Вдобавок каждый держал в руках по бластерной винтовке. Хвостун! выкрикнул один из них. «Берегись!» Они отреагировали так быстро, что, когда открыли огонь, их движения слились в одно размытое пятно. К тому времени, как пронзительный крик сорвался с губ Рейн, ее подруга была уже мертва. Она все еще кричала, когда один из джедаев подбежал к ней. «Ты в порядке, малютка?» – наклонившись, спросил он. Она инстинктивно атаковала его. Она не знала, как у нее это получилось. Это не было даже сознательной мыслью. Она поняла только, что он застрелил ее друга. Он убил Лаа. «Что случи?» Его голос резко оборвался, когда она с помощью силы сломала ему шею. Глаза напарника расширились в ужасе, но прежде чем он сумел среагировать, она проделала то же самое и с ним. Только тогда Рейн прекратила кричать. Вместо этого она заплакала. Громкие, протяжные рыдания сотрясали ее тело, когда она, упав на колени, прижалась к мягкому зеленому меху все еще теплого тела погибшей Лаа. Там Бейн и нашел ее. Юное человеческое дитя, рыдающее над останками одного из местных руусанских хвостунов. Неподалеку лежали трупы двух молодых джедаев, их шеи были вывернуты под неестественным углом. Ему потребовалось всего лишь мгновение, чтобы составить картину произошедшего. Когда он приблизился, девочка взглянула на него красными опухшими глазами. На первый взгляд ей было девять, может, около десяти лет. Он ощущал пылающую в ней мощь силы, подогреваемую горем, гневом и ненавистью. А трупы джедаев у его ног ясно свидетельствовали о ее способностях. Он безмолвно глядел на нее. Девочка прекратила всхлипывать и вытерла слезы рукой. Потом, поднявшись на ноги, сделала неуверенный шаг в его сторону. «Кто ты?» – спросил он низким и грозным голосом. Она не отступила и не попыталась бежать, но в ее ответе послышалась нерешительность. «Меня зовут Рейн, то есть Занна. Мои братья обычно звали меня Рейн, но они мертвы. Занна – мое настоящее имя. Бейн понимающе кивнул. Рейн — прозвище, символ детства и невинности. Только что потеряны невинности. «Ты знаешь, кто я?» — спросил он. Она кивнула и подошла еще на шаг ближе. «Ты Сид? Ты боишься меня?» «Нет», — заявила она, покачав головой, и все же Бэйн знал, что это была не совсем правда. Он чувствовал ее страх, Но тот был погребен под более сильными эмоциями, печалью, гневом, яростью и желанием мстить. «Я многих убил», — предупредил ее Бэйн. «Мужчин, женщин, детей тоже». Она вздрогнула, но не сдвинулась с места. «Я тоже убийца». Бэйн окинул взглядом мертвые тела джедаев, затем снова перевел взор на маленькую девочку, так вызывающе стоящую перед ним. Была ли она той самой? Неужели этим путем к кораблю повела его сила? Неужели она привела его сюда в этот момент просто для того, чтобы он мог найти ученицу? Он задал последний, самый важный вопрос. «Тебе знакомы пути силы? Ты понимаешь истинную суть темной стороны?» «Нет», — призналась Рейн, не отводя взгляд от его глаз. «Но ты можешь научить меня». Я еще мала. Я пойму».